А они видели когда-нибудь, как принимают в пионеры под веселый грохот девятнадцати барабанов. Девочка в белом переднике подняла руку. «Раз!» – машинально произнес Равенков. «Что, всего один голос?» «У меня предложение!» – начала девочка. «С предложениями, по-моему, кончено!» – полувопросительно сказал Равенков и посмотрел на Анну Борисовну. «Пусть говорит! Говори, Валеева!» «У меня предложение», – сказала Балеева, глядя на плакат, «занимайтесь авиамоделизмом». «В той школе, где я раньше училась, иногда на месяц исключали, а не на совсем. А потом, если дисциплина хорошая, снова принимали». «Посмотрим», – сказала Анна Борисовна. «У тебя все?» Девочка облизнула губы и кивнула. «Садись». «Кто за первое предложение?» – раздраженно повторил Равенков. «Голосуем! Короткого считай! Ты же председатель!» «Раз!» – начала Короткого. «Два!» Толстая девчонка аккуратно укрепила свой локоть на краю стола. Девочка в белом переднике медленно подняла полусогнутую ладошку. Равенков небрежно вскинул руку к плечу, словно останавливая на улице такси. «Три! Стойте! Ну что же вы делаете?» «Мы всегда очень долго возимся!» – повторила председательница и сама подняла руку. Глядя на нее, проголосовала и все время молчавшая девочка из пятого «Б». «Я воздерживаюсь», – сказал семиклассник и коротко зевнул. «Что так?» – с усмешкой спросил Равенков. «Да так. Дело хозяйское», – сухо заметила Анна Борисовна. «Ну а ты, Сережа, почему не голосуешь?» Маленький четвероклассник сидел напряженно, приподняв плечи и молчал. «Тоже воздерживаешься?» – спросил Равенков. Сережа помотал головой. «Значит, против?» Он кивнул, глядя на вожатого. «Странно», – произнес Равенков. «Это его право», – сказала Анна Борисовна. «Хотя, честно говоря, от Сергея я этого не ожидала». Четвероклассник сидел, все так же ни на кого не глядя. Маленький и упрямый. «Спасибо», – мысленно сказал ему Валька. И в ту же секунду Равенков громко объявил. «Все равно большинство!» «Значит, все кончено». «Встать!» – резко скомандовал Равенков. Все торопливо поднялись, загремев стульями, и Равенков повернулся к Вальке. «Подойди сюда!» Валька сделал несколько шагов. Трудные были шаги. Ноги стали как неживые. Равенков дернул подбородком, указывая на галстук. «Сними!» «Не надо!» – шепотом сказал Валька. «Сними галстук!» – отчеканил Ровенков.